«Человек. Я счастливый человек. Мне повезло. Я живу в новочеркасском доме для престарелых и инвалидов. Когда я был маленьким, мне не повезло очень сильно. Церебральный паралич помешал мне стать таким же, как все. Мои ноги совсем не шевелятся, и все же мне повезло. Руками я могу делать почти все. Я могу перелистывать книги, подносить ложку к а рту». Умение подносить ложку ко рту ценится в моем мире гораздо больше, чем способность читать. Если говорить совсем искренне, умение читать мне совсем ни к чему. Я знаю, что земля круглая, о чем писали Ньютон и Шекспир, но все это также никчемный груз лишних сведений. Счастлив я не поэтому. Я счастлив потому, что могу самостоятельно снять штаны и крутить колеса моей коляски. Способность дотянуться до колес инвалидного кресла переоценить невозможно. Иногда, когда я просыпаюсь утром, мне совсем не хочется жить. Мне плохо, очень плохо. Такие дни я повторяю себе одно и то же. Я счастливый человек. Я могу сам сходить в туалет. Я счастливый человек, потому что я нужен Мише. Если я умру, Мише будет очень плохо. Если я умру, Миша не будет плакать, он никогда не плачет. Но ему будет плохо, я знаю. И он это знает. Миша повезло. У Миши есть я. Болезнь Миши гораздо серьезней моей. По сравнению с Мишей я атлет, почти супермен. Миша не может поднести ложку к рту. Миша не может крутить колеса своей коляски. Каждый день нянечки ставят перед Мишей тарелки с едой. Каждый день я пододвигаю тарелку совсем близко к Мишиному лицу, Вкладываю ложку в Мишину руку. Медленно шевеля черенком ложки, Миша может поесть сам. Миша любит есть сам. Если день неудачный, и Миша чувствует себя плохо, я кормлю его ложки. Поднимать ложку мне совсем нетрудно. Покормить Мишу может любой, у кого есть хоть одна рука. Но больше всего Миша нравится, когда его кормлю я. Аккуратно вкладываю содержимое ложки ему в рот. Терпеливо жду, пока он прожует. Если Мишу кормлю именно я, он ест медленно, тщательно пережевывая. С тех пор, как мы с Мишей живем в одной комнате, он каждый день ест горячую еду. Это очень важно — есть горячую еду каждый день. Еда — не главное в жизни. Миша мог бы есть и холодную еду. Миша мог бы есть и один раз в день. Миша умеет и совсем не есть. Однажды ему пришлось не есть двое суток подряд. И да, не главное в доме престарелых. Главное — регулярно ходить в туалет. Миша не может сам ходить в туалет. Помогать ходить в туалет ему обязаны нянечки, это их работа. Если Миша позовет нянечек, они, конечно, придут. Только позвать он их не может. Я еду по коридору. Медленно толкая колеса коляски, я еду к комнате нянечек. На с и д е н ь е рядом со мной лежит палка, небольшая металлическая палка. Очень полезная вещь. Палкой можно открывать двери, пододвигать к себе предметы. Палкой можно стучать в дверь. Я стучу в дверь комнаты нянечек. Стучу сильно, мне никто не отвечает. Нянечки думают, что если мне не ответить, я подумаю, что в их комнате никого нет. Через пару минут я стучу снова. Никого. Я кладу палку на сиденье коляски и потихоньку толкаю коляской дверь. Дверь немного приоткрывается. Шаги. Медленные шаги грузного тела. В проем двери высовывается женская голова. Недовольным злым голосом она привычно выговаривает мне за настырность и невежливость. — Чего тебе, подождать не можешь? Стучишь, стучишь, совсем совесть потерял. Миша зовет. — Нянечка молодая. о г д а т о белый халат плотно обтягивает почти квадратное тело. Она не злая, совсем не злая. И мою совесть она упомянула скорее по привычке сетовать на судьбу. Все, что ей сейчас надо, чтобы меня не было перед дверью. Хорошо, сейчас придем. Дверь закрывается с тяжелым стуком. Я немного отъезжаю от двери и жду. Никто не выходит. Через пять минут стучу снова. п минут отмеряю по часам. Это Мишины часы, но ношу их я. Миша уже не может носить часы. Когда ему нужно знать, сколько времени, он спрашивает у меня. Чаще всего знать время нам незачем. Дверь опять открывается. В дверном проеме появляется голова нянечки постарше. Пожилая женщина грустно смотрит на меня, тяжело вздыхает. «Пошли — Пошли, — говорит она кому-то там внутри за дверью. — Пошли, э т ш у р у б е н так и будет сидеть перед дверью и стучать. Она выходит из комнаты, следом за ней выходит молодая. Молодая смотрит на меня уже с открытой ненавистью. Я не реагирую, мне все равно. Мне всегда очень стыдно, когда приходится просить нянечек о помощи. Просить нянечек о чем-либо самая постыдная вещь на свете. Лучше умереть, лучше не есть и не пить, но... Ну, Просить приходится, я ненавижу себя в такие минуты. Нянечки идут к м и ш Я рад, что все получилось. Я рад, что у меня есть коляска. Я рад, что в этом интернате есть нянечки. Я возвращаюсь в нашу с м е ш и комнату. Нянечки идут гораздо быстрее меня. Пока я проезжаю половину пути, они уже идут обратно. Внезапно пожилая нянечка останавливается передо мной, улыбается. «Все хорошо, помогли мы другу твоему», — говорит она. Молодая нянечка не улыбается. Она по-прежнему зло смотрит на меня, она не понимает пожилую. Пожилая смотрит на молодую, пожилая медленно, назидательно учит. «Вот ты посмотри, Маня, посмотри на него», — она кивает в мою сторону. «Ты посмотри на него внимательно. Ни рук, ни ног, и ни человек вовсе, даже не полчеловека, а видишь...» Тоже друг у него есть. Понимать надо. Друг.